Иногда фрау Рупрехт заходит ко мне попросить лекарства. Впрочем, она ненавязчива. Я убрала со стола и помыла посуду. Потом посидела и выкурила сигарету. Прибирать больше нечего. В такой маленькой квартире дел бывает немного. Через полчаса я пошла на работу. Глава третья. В последующие три дня Генри не появлялся. С ночным дежурством я отработала 32 часа подряд. Дежурство оказалось спокойным. в неотложке как обычно, несколько пьяных, приступ аппендицита, желудочные боли и гипертония. В стационаре внутривенные уколы, два переливания крови, инсулин для диабетиков, одному пациенту дала кислород. Незадолго до полуночи другие дежурные врачи зашли ко мне на чашку кофе. Затем полиция доставила задержанных для анализа крови. Пришлось выписать два свидетельства для ареста. Позднее было еще несколько человек. Молодая беременная женщина, которая жаловалась на какие-то дисфункции, мужчина с калитом, разволновавшийся старик, привел сердечницу. К шести утра поликлиника оживилась. У меня еще оставалось время спокойно позавтракать с дежурными врачами и ночными сестрами. Прием начинался в восемь. Мне, пожалуй, даже нравятся приемные часы после ночного дежурства. Возникает ощущение, будто тебя окружает мягкая завеса. Звуки едва доходят до слуха, приглушенные они стелются по полу. К пациентам я отношусь доброжелательно, а они мне сочувствуют. Вероятно, Карла предупреждает их о том, что я дежурила ночью. Труднее во время месячных, когда ломит поясницу. В пятницу я встретила Генри. Мы столкнулись в подъезде около почтовых ящиков. Я возвращалась из парикмахерской, и вид у меня был ужасный. Мне хотелось пройти мимо, чтобы поскорее расчесать волосы, но Генри меня остановил и поцеловал руку. Он сказал, что ждал меня и рад встрече. Наверх поднялись вместе. У моей двери мы договорились пойти куда-нибудь поужинать. Через два часа Генри зашел за мной. Мы поехали в его машине за город. Генри вел машину хорошо, но слишком быстро. Я сказала ему об этом, и он ответил, что если мне страшно, то можно ехать помедленнее. «Дело не в страхе», — возразила я. «Впрочем, неприятности с полицией будут у него, а не у меня». Генри засмеялся и прибавил скорость. Пришлось держаться за ручку, это его забавляло. Мы приехали в маленький ресторанчик. Генри пожал руку хозяину, которого звали Рихардом. Он проводил нас к столику у небольшой пальмы. Ему было за сорок. Приземистые, щеки, толстые и дряблые, живот выпирает из брюк. Они с Генри давно знакомы. Рихард постоял у нашего столика, рассказал о своей жене, сообщил, что неподалеку произошло убийство, и один из его официантов попал в свидетели. Потом он посоветовал, что заказать, и Генри. совсем Безоговорочно согласился. Когда хозяин ушел, Генри объяснил, что всегда полагается на Рихарда, и поэтому не спросил меня о заказе, чтобы тот не обиделся. Готовились здесь хорошо, и я сказала об этом Рихарду, когда он снова подошел к нам. Рихард пожаловался, что у него барахлит машина, и попросил взглянуть на нее. Генри обещал заехать в ближайшие дни. Я поинтересовалась, не связана ли его профессия с машинами. Он отрицательно покачал головой. Оказалось, что Генри — архитектор. По его словам, ему приходится строить никчемные типовые АС, которые различаются лишь тем, что их ставят то на левом, то на правом берегу реки. А машины — просто увлечение, хобби.